Глава шестая. Слезы змея. Аршалай окунул заточенное гусиное перо в чернила из дубовых орешков, расправил лоскут тонкой кожи ягненка и начал аккуратно выводить. Славнейшему блестителю престола, ясноликому Кирано, привет, пожелания здоровья и множества побед. Он снова окунул перо и задумался. Стоит ли писать, что присланный блюстителем престола Каргалай ничего не добился в Бьярме? Царевича не нашел, его воины лишь творят разбой, как на недавнем праздненстве у спящего бобра. Нет, пожалуй, так писать нельзя. На прошлые жалобы наместника Керан вовсе не ответил. Еще неизвестно, какие повеления дал своему ловчему блюститель престола на самом деле. За окном виднелись ворота, остроконечные зубцы чистокола, лес вдалеке. Крепость, возведенная Аршалаем поблизости от Великого Рва, была весьма необычна. И сейчас наместнику было особенно приятно осознавать, что он находится за ее крепкими стенами. Слишком быстро все менялось нынче в Бьярме. Каждый новый день приносил известия, грозящие смертью. — И если наместник не будет достаточно ловок, как понять, на чьей стороне сила? Керан далеко от царевич, неведомо где. — Господь солнца, ты видишь с небес каждую булинку. Дай мне безопасно пройти над смоляными пропастями и горящими преисподними хула по паутинке, сплетенной нашей доброй матерью Тарен. «Святое солнце, что я несу? Но именно так молились бы бьяры, и были бы правы. Увы, все мы качаемся сейчас на той паутинке». Аршалай покусал кончик пера. «Напишу-ка, что прометчивые действия Каргая взбаламутили бьяров, и мне теперь приходится использовать войско, чтобы усмирить их». «Да, пожалуй, так». Если даже не удастся настроить Кирана против Ловчего, то, по крайней мере, можно будет потом объяснить ему, почему я не заковал в цепи Данхара. Доверенный слуга из небольшого бьярского племени Арсури, ценимый наместником за готовность решительно на все постучал, чуть приоткрыл дверь и остановился на пороге. — Чего тебе? — Аршалай недовольно повернул голову. господин приходил жрец из сувархи какой еще жрец из ергары господин с ним в округе всякой знаком он много лет собирает сказки и предания а кажется припоминаю откладывая перо проговорил аршалай такой улыбчивый старичок и с чем он ко мне явился сказал что ходил за ягодами что Наместник широко усмехнулся. «За ягодами!» «В лесу снега навалило чуть не по колено. Не познавато ли?» Я его спросил о том же. «Старый жрец на это сказал?» Слуга склонил набок голову, вспоминая. «Для того, на чьей стороне создатель самого времени, нет слов слишком поздно». и перестал ухмыляться. — И где сейчас этот жрец? Ушел, но оставил подарок. — Какой еще подарок? Увес с клюквой? Слуга приблизился к столу и с поклоном поставил на столешницу простенький глиняный кувшинчик, заткнутый деревянной пробкой. Аршалай настороженно поглядел на вещицу, не торопясь брать в руки. — Это что такое? — Жрец сказал лекарство. «Разве я чем-то болен?» — Хмурис произнес Аршалай. «Он хоть сказал, от какой болезни это снадобье?» «Да, господин», — кивнул Арсури, — от зминых укусов. Наместник озадаченно уставился на кувшинчик. «Беги за жрецом!» — выпалил он вдруг. «Догони его! Приведи сюда!» Тем же вечером пронзительный звук рожка заставил Аршалая поднять голову и отложить перо. Весь день он просидел над расчетами, сейчас у него ломила шея, а в глазах рябило от букв. Строительство пожирало деньги, как пламя березовую кору. Наместник изо всех сил пытался изыскать пути сократить расходы, но не находил их. Все, что можно, уже было урезано. Он с ужасом представлял, что будет зимой. Кто бы ни пришел в итоге к власти, строительство не должно останавливаться ни на день. Заминки просто нельзя допустить. Люди подождут, но Змеево море ждать не станет. За окном послышался стук копыт по доскам. Аршалай перевел взгляд с тщательно вычерченного плана великого рва к узкому, вырезанному в бревенчатой стене с ледяному оконцу а во еще принесло в неурочный час наестник свернул тонкую кожу с чертежом встал со стоном расправил затекшую спину и выглянул на двор данхар пробормотал он глядя на въехавшего под свод ворот всадника что бы это ему тут сейчас понадобилось С виду зол, как голодный волк. Он хлопнул в ладоши, и, ждавший распоряжений слуга, тут же возник на пороге. Принеси угощение для меня и моего друга. Наверняка Маханвир устал и проглотался. Слуга удалился, Аршалай же старательно натянул личину радушного хозяина. За дверью послышался шум и звук удара. Должно быть, поднимавшийся по лестнице Накх отшвырнул слугу со своего пути. «Определенно что-то произошло», — подумал Аршалай, готовя улыбку. Через мгновение Данхар вошел в светлицу. «Друг мой!» — сияя направился ему навстречу Аршалай. — Ты не представляешь, как я рад, что ты приехал. Здесь решительно нечем заняться. Я тут совсем истосковался без наших веселых пирушек и охот. А в этой глуши не с кем даже умным словом перекинуться, не говоря уж о том, чтобы разделить трапезу. Я как раз приказал накрыть. — Погоди ты с трапезой! — оборвал его страж севера. «Как бы нас самих тут не сожрали!» «Что такое? Ты меня пугаешь!» «Я никогда и никого не пугаю!» — отчеканил собеседник. «Думал, спровадил Каргаев-Глухомайн закрашенным царевичем, и можно и сварху возблагодарить до запиры?» «Ну вот опять!» — смутился Аршалай. крашеный царевич!» Такого не следует говорить даже с глазу на глаз. — Замолчи и слушай. — Ого! — подумал наместник, но, сделав удивленное лицо, приготовился внимать. — В Бьярму прибыла Марга, дочь Гауранга, сестра мятежника Ширама, объявившего себя повелителем Накхарана. Аршалай задумчиво склонил голову. — Важная новость! — «И тебе об этом, разумеется, неизвестно», — прищурился Нак. «Конечно, нет. Откуда бы? Боюсь ошибиться, но, кажется, она твоя родственница». «Даже не вспоминай об этом», — скрипнул зубами Маханвир. «Я кинул ее в яму, но она ухитрилась переманить моих людей. Эта тварь захватила мою лесную крепость». — Со мной остались только воины рода Хурс. Я расположил их заставами. Если Марга вдруг решит идти сюда или на Майхор, дозорные предупредят нас. — Друг мой, ты, несомненно, поступил разумно, — растерянно отозвался наместник. — Ну а отчего ты решил, что твоя... Э, — Прости, что сестра Аширама решит идти на Майхор. — Уж тем более сюда. «Не прикидывайся, будто ничего не знаешь», — возмутился Данхар. «Ширам уже захватил все южное левобережье Радхи. Его поддержал брат государя, верховный жрец Тулум. Теперь все вспыхнет и у нас. Марга наверняка пожелает взбунтовать здешние земли, чтобы прихлопнуть Кирана точно комарами ж ладоней». И впрямь, друг мой, ты привез очень скверные известия. С дрожью в голосе ответил Аршалай. Иной бы сказал негодяй, как ты мог допустить такое? Ты же страж Севера. Почему не прикончил девицу, пока сила была на твоей стороне? Ты столько лет слыл грозой Бярского края, на поверку оказался никчемным слизняком. Аршалай покосился на побледневшего от гнева Накха и с любезной улыбкой добавил, «Но я ничего такого не скажу, ибо знаю, как переменчива бывает судьба. Расскажи, друг мой, что же нам следует теперь сделать, чтобы спасти свои головы?» «Разве у нас есть выбор? Я вернусь и разнесу крепость по бревнышку». «Я разорву деревьями каждого, кто поднял против меня оружие, амаргу!» Данхар огромным усилием задавил приступ бешенства и угрюмо спросил. «Сколько людей я могу у тебя взять?» «Сколько сочтешь нужным?» Наместник развел руками. «А, конечно, часть придется оставить для охраны Великого Рва, чтобы ссыльные не разбежались». Если они как-то прознают, что стражи не стало, боюсь, завтра все разбредутся по домам. Еще часть воинов следует оставить в городе. Ты, как воевода, сам бы отругал меня, если бы я оставил стены Майхора без защиты. Зато всех остальных можешь взять». «Так сколько?» — недобро глянул на него Данхар. «Ну, всех прочих. А откуда мне знать, сколько их там?» «Ты же, страж севера, не я?» В просторную светлицу заглянул слуга Арсурия. вот и обед!» — обрадовался Аршалай. «Какие могут быть дела на пустой живот? Давай сперва потрапезничаем, тем более у меня есть и добрые вести». «Откуда?» «Из столицы, но для начала отобедаем, выпьем славного накаранского вина. Возможно, скоро оно станет редкостью». Аршала отошел в дальний угол, открыл резной постовец и вскоре вернулся с кожаной бутылью, искусно изготовленной из козьей ноги. — Вот. Из моих собственных запасов. Угощайся. Наместник выдернул пробку и начал разливать вино по серебряным чашам. «Э, — Послушай. — покосившись на собеседника, проговорил он. — Как я понимаю, сар сам поднял мятеж имени майора. Значит, Марга тоже ищет царевича, чтобы вернуть ему престол? Получается, мы с ней вроде как заодно? — Не болтай о том, в чем ничего не смыслишь, — перебил Данхар. — Даже если бы она сама была воплощением Аюра, я бы прикончил ее. — Вот как? Аршалай, пропустив грубости мимо ушей, поднял чашу. — Что ж... «Не станем больше заводить этот разговор, если он тебе неприятен. Пусть же сбудется все, что благословлено и свархой Он неторопливо отхлебнул вина. Данхар в пару глотков осушил кубок и утер рукавом губы. «Даже если сам Сварха прислал сюда племянницу, она должна умереть». «Ты говоришь страшные вещи, друг мой». — Если бы я не знал тебя столько лет, я бы, пожалуй, решил, что ты от злобы лишился рассудка. — Но мы слишком давно знакомы. Угощайся! — Аршалай указал на стоящие на столе закуски. — И все же я не могу понять, откуда такая ненависть. Это тайна? — Какая уж теперь тайна! — буркнул страж севера. — «Между нашими семьями кровь!» «Гауранг убил мою младшую сестру и обесчестил род Хурс!» «Были те, кто утерся и ныне продолжает служить Афая. «Старейшины решили ссориться с Гаурангом себе дороже и согласились замять это дело!» «Но мы, дети Равана, втайне решили мстить!» Он стиснул кулаки. «Увы, я был молод и глуп. Шраму в то время не было восьми лет, а его сестры были еще моложе. Я пожелал явить великодушие и сказал, что не стану брать с них кровь за отца. И делаешь большую ошибку, еще поплатишься за нее», — сказала старшая сестра. «Ненависть дольше человеческой жизни, а дети вырастают быстро». «Как же права она оказалась!» — Годы пронесли стрелой, и вот пришла Марга, чтобы ударить меня в спину. Но я отвечу на удар ударом. Данхар поднял кулаки и вдруг поморщился. — Что такое? — сочувственно глядя на друга спросил Аршалай. — Во рту то жжение, — удивленно ответил Нак. Слова его прозвучали медленно и неуверенно. да вздохнул наместник жжение, и язык не имеет чувствуешь ничего скоро рота не имеет полностью данхар вдруг затрясся точно от блошиных укусов мурашки по всему телу продолжал наместник быстро обходя стол чтобы он оказался между ним и накхом данхар шагнул следом и потянулся к рукояти меча Аршалай резво отпрыгнул назад, отметив. «Зрачки уже расширились». Страж Севера еще раз шагнул, покачнулся и тяжело оперся о столешницу. Он пытался выхватить меч, но пальцы лишь скользили по коже рукояти. «Вижу, мое вино не пошло впрок. Я почти удивлен. Неужели слезы первородного змея тебе не по вкусу?» На лбу Данхара выступил пот. Он со стоном схватился за живот и рухнул на колени. — Так-то, — холодно глядя на него, сказал Аршалай. — Как последняя милость, по нашей старой дружбе я прикончу тебя до того, как тебя начнет рвать, и ты перепачкаешь мне чистые скобленные полы. Негоже столь грозному воителю умирать в собственном дерьме и блевотине. Но послушай меня до того, как сдохнешь. Я всегда терпеть тебя не мог. Гадючий выродок, почти двадцать лет державший в страхе весь край. И стояла меня за спиной, как смерть, занесшая свой меч. «Каждый день я помнил, что ты можешь отправить меня на плаху. Ты тоже знал это и делал в Бьярме все, что хотел, будто это ты, а не я, имеешь здесь власть!» Аршалай наклонился к искаженному судорогой мертвым бледному лицу Накха. «Но «Ну, я многое о тебе узнал», — прошипел он. Я знал, как ты величаешь меня в разговорах со своими родичами, знал, что ты спишь с моей женой. Не то чтобы мне было до нее большое дело, а все же как-то неприятно, но я никогда не прощу тебе ту жареную белку и гнусную рыбу, которую ты мне предложил, сперва изваляв ее в зале, я не забуду. «Уж я его попочу, — мечтал я тогда, — и вот настал мой черед. Что, не понутру угощения? Ну, прости!» Он потянул руку к корчившемуся от боли Данхару и выдернул из ножен один из его клинков. «Каково, нагху, погибать от своего же меча?» Аршалай с любопытством углядел сверкающее лезвие из небесного железа признаюсь никогда раньше не рубил голов однако надеюсь ударов в два три управлюсь я ж не виноват что у тебя такая бычья шея Спустя недолгое время расшалай, почти такой же бледный, как еще недавно страж севера, распахнул дверь и крикнул слуге. «А зави Собиратель сказок из Ергары сразу появился на лестнице, будто только и ожидал приглашения. «Данхар мертв», — объявил наместник. «Твое лекарство сделало свое дело». Можешь передать тем, кто тебя послал, что я неуклонно верен государю и готов исполнить любой его приказ. Старый жрец молча кивнул, потом спросил. — Ты принял, что я тебе сказал? — Да, — утирая с лба пот, ответил наместник, руки его дрожали. — Тогда все будет хорошо. а выпей. Старик протянул аршалаю еще один небольшой сосуд. — Это зелье поможет твоему сердцу стучать сильно. как перед долгожданной любовной встречей. Весь нынешний день пей побольше подсоленной воды и ничего не бойся. — Легче сказать, чем сделать, — пробормотал наместник. Он никогда не был слишком чувствительным человеком, но перед ним все еще стояло перекошенное лицо Данхара в полу забытье, пытающегося уползти от его неловкого меча. На подкашивающихся ногах наместник начал было спускаться по лестнице, но вдруг, что-то вспомнив, остановился и махнул рукой слуге. «Передай мой приказ, стражи! Здесь могут появиться накхи с серыми лентами в косах. Улыбаться, открывать ворота, вести себя, как обычно. Но лишь они окажутся во внутреннем дворе. Убейте всех! В бой не вступать, стреляйте в спину». Так надёжнее.